Ваймс брёл хромая и подпрыгивая. Вдруг он споткнулся и упал в неглубокую лужу. Он обнаружил, что под ноги ему попался гном, мёртвый, давно. Так давно, что на нем вырос небольшой сталагмит, а сам он покрылся тонкой молочной коркой, навечно прикрепивший тело к камню, к которому оно привалилось. "Читать юному Сэму!» – сказал Ваимс, пристально глядя на окаменевший шлем. Неподалеку на песке валялась гномья секира. В голову вайнца приходили не самые связанные мысли, но он слышал впереди какой-то шум, и инстинкт, старый как мир, подсказал, что оружия не бывает слишком много. Он подобрал секиру, покрытую тонким слоем ржавчины. Вокруг на полу пещеры виднелись и другие бугорки и холмики. Когда вайн стал приглядываться, это оказались некогда надо читать юному Сэму В конце пещеры начинался подъем, небольшой, но опасный, потому что по нему стекала вода. Лезть было трудно, но Ваим опирался на секиру, Решай проблемы по мере поступления, взобраться на горку, читать юному Сэму. А потом он услышал крик. Это кричал его сын. Крик заполонил сознание. Они будут гореть. Перед мысленным взором Ваимса предстала лестница, бесконечно уходящая вверх в темноту. Плача и ругаясь, спотыкаясь на каждом шагу, Ваимс забрался на пригорок. Перед ним открылась еще одна огромная пещера. В ней кишели гномы. Пещера походила на шахту. В нескольких шагах от Ваимса, у которого перед глазами покачивались и прыгали ягнята, стояли четверо гномов. Они уставились на это нежданное, окровавленное, шатающееся видение, которое неуверенно держало в одной руке меч, а в другой секиру. У них тоже были топоры. Но неведомое существо взглянуло на них и спросило: "Где моя коровка?" Они попятились. "Где моя коровка?" Требовательно спросило существо, не твёрдо шагая вперед и печально покачало головой. "Бе-" -е -е! Это же овечка. Оно упало на колени, стиснула зубы, обратила лицо к верху, а потом, словно под нестерпимой пыткой, словно омоляя всех богов на свете, возопила Это не коровка. По пещере раскатилось эхо, проникало сквозь сплошной камень, так огромна была стоявшая за ним сила. Растопила горы, прокатилась на много миль. Юный Сэм в врачебной детской перестал плакать и огляделся. Счастливый, хоть и озадаченный, к великому удивлению отчаявшейся матери, он вдруг сказал: "Па!" Гномы попятились. Вурмы на потолке продолжали пребывать, окружая пришельца зеленовато-белым светом. "Где моя коровка? Ты, моя коровка!" Продолжал незнакомец, наступая на гномов. Во всех уголках пещеры работа прекратилась. Гномы медлили, но в конце концов противник был лишь один, и в головы закралась очевидная мысль: "Что мы так и будем стоять?" Эта мысль еще не эволюционировала до того, что: "Я так и буду стоять?" И потом, где его коровка? Разве здесь внизу водятся коровы? Игого! Это же лошадка! Это не коровка! Гномы переглянулись. Лошадка? Кто-нибудь видел лошадку? Кто ещё тут есть? Четверо стражей отправились за советом. Глубинные гномы сбившийся кучкой яростно шептались и наблюдали за приближающимся человеком. Но Ваимс видел только пушистых крольчат и крякающих уточек. Он снова упал на колени, он смотрел в землю и плакал. Перед выступили с полдесятка темных стражей. Один из них нес стреляющую огнем трубку. Он осторожно приблизился к чужаку. Пламя, вырвавшееся из ствола, озаряло пещеру ярким светом. Чужак поднял голову, огонь отражался алым в его глазах. Он прорычал: "Где моя коровка?" А потом швырнул секиру и попал в мешок с горючей жидкостью. сказал юный Сэм. Мать обняла его безмолвно, глядя в стену. Горячее масло брызнуло во все стороны. Несколько капель попали Ваимзу на руку, и он их смахнул. Было больно, очень больно, но он осознавал боль, точно так же, как осознавал, что Луна существует. Боль была рядом, но в то же время где-то далеко и не имела к нему никакого отношения. Это не коровка, провозгласил он, вставая. Он шагал вперед. через лужи горящего масла, сквозь алый дым, мимо гномов, которые отчаянно катались по земле, сбивая пламя. Он как будто что-то искал. К нему бросились еще двое стражей. Как будто не замечая их, Вайс встрягнулся и завертел мечом над головой. Перед его глазами качался маленький ягнёнок. Какой-то гном, сохранивший в отличие от остальных способность здравомыслить, схватил арбалет. Он уже прицелился, когда вокруг зашелестели летучие мыши, и ему пришлось отвлечься, чтобы отогнать их. Он снова поднял арбалет и услышал звук, похожий на шлепок туши о колоду. Обнаженная женщина подхватила его и швырнула через всю пещеру. Как только перепуганный гном схватился за топор, женщина с улыбкой растворилась в облаке летучих мышей. Вокруг орали Новам не обращал на крики никакого внимания. В дыму бегали гномы, он просто отбрасывал их. Наконец, он нашел то, что искал. Где моя коровка? Му! Подда브 упавший топор Вальтер перешел на бег. Вот моя коровка! Граги сгрудились в кольцо стражей, в ужасе сбившись кучкой, но глаза Вальтера пылали, и языки пламени срывались со шлема. Гном, державший в руках огнемет, бросил оружие и удрал. Ура, ура! Чудесный день! Вот моя коровка! Потом говорили, что, наверное, в этом там и было дело. От берсерка нет защиты. Он дерется насмерть. Он безумен. Но не настолько. Четверо стражников, не успевших спохватиться, пали от меча и топора. Остальные разбежались. Он остановился перед испуганными старыми грагами, занес оружие над головой и замер как статуя.